284. -я. Матерь Огни йоги При определении степени духовности человека не имеет значения ни воспитание, ни образование, ни происхождение, ни все то внешнее, что накладывается на него временем, эпохой и народностью. Признаки духовности скрыты глубже и остаются человеком всегда, порою выявленными, порой скрытыми. Духовность есть свойство, перевоплощающейся сущности человека. Ни образование, ни воспитание ее дать не могут. Но когда она достаточно сильна, она светит через все оболочки, иногда так сильно, что тьма внешне не может угасить этот свет. Духовность — неотъемлемое достояние человека. Это ценность, превыше которой нет ничего на земле.